— протянул Веня. — Сдаюсь. Горохов смешал фигуры и встал. Он прошел к себе, потом появился с книжкой и поднялся в служебный вагончик. Тотчас же засветилось еще одно окно. — Лень, раздел тебя? — предложил Вене. В нарды другое дело, на интерес, а это разве мужская игра? — Даю фору, — ферзя, — настаивал чижак. — Даже короля не возьму, — отрез отказался Клиночев. Веня нехотя уложил шахматы. Хоть наш, местный Черепанов, и говорит, что спать не с руки, но мы его не послушаем. Бонасара, господа! Приятного вечера, итальянский. Прихватив доску, Веня отправился спать. Ушел за ним и клиночев. Вася полез в кузов. За окном сгустилась темнота. Рядом в операционной монотонно бубнил горохов. Оля достала из сейфа флакончик и пересыпала в него сухой яд, собрав пинцетом мельчайшие крупинки. В лабораторию неслышно вошел Вася. «Электростанцию скоро выключать будем». «А, это вы, Вася?» — подняла голову Оля. «Сейчас кончаю». Шофер потоптался на месте. «Обвыклись у нас?» — спросил он. «И к рептилиям, значит, привыкли?» Это слово давалось ему с трудом. Да, Васенька. Гриднева сняла халат и надела свою синюю норвежскую курточку. Вася подошел к ней сзади и, вытащив из брюк маленького красивого полоза, надел Оле на шею как бусы. Подарок вам, Оля. И тут произошло то, чего Вася никак не ожидал. Увидев у своего лица змею и ощутив холодное прикосновение, Оля дико закричала потом, хватаясь руками за стол, начала валиться на спину. С грохотом полетел на пол и разбился эксикатор. Настольная лампа опрокинулась, раздался треск и наступила полная темнота. Распахнулась дверь. «Что такое?» — раздался голос Христофора. Он чиркнул спичкой. Оля лежала на полу без сознания. Василий растерянно хлопал глазами, поспешно засовывая в карман извивающуюся змею. «Болван!» — заорал на него Горохов и подхватил Гридневу на руки. «Помоги мне!» Вася поддержал девушку за ноги. «Дверь открой!» — крикнул Горохов. Пузырев бросился выполнять его приказания, но споткнулся обо что-то и стукнулся лбом о дверь так, что загудела перегородка. «О, Господи!» — вырвалось у фармацевта. Вася промычал нечто нечленораздельное и стал шарить по стене в поисках ручки. «Правее!» — прошипел Христофор. Дверь распахнулась, и яркий луч фонарика ослепил Горохова. «Что? Что случилось?» — послышался голос Чижака. «Опусти фонарь, ты что, сдурел?» — прямо в глаза сказал Христофор. «Дай пройти». «Что с ней?» — снова испуганно спросил Веня, освобождая дорогу. «Не видишь человеку плохо? Да помоги же вынести ее на воздух». Чижак, не выпуская из рук фонарика, подхватил Олю под руки, и они, наконец, вынесли ее на улицу. Вене кинул на траву куртку. На нее положили девушку. Вася тоже суетился, забегал вперед, но только мешал. Окончательно выведенный из себя Горохов влепил ему за трещину. «Не лезь ты под ноги, чурбан! Что, пьяный?» Вася покорно отскочил в сторону. «Ни капли не брал, клянусь!» И это было действительно так. Из вагончика спустилась Зина, за ней встревоженный клиночев с керосиновой лампой в руках. «Змея!» — с тихим ужасом спросила Зина. «Обморок! Обыкновеннейший обморок!» — раздраженно сказал фармацевт. «Дайте поскорей на шатырь. В аптечке!» Зина бросилась в операционную. «Постой!» — скомандовал Христофор. «Веня, не стоя истуканом, посвяти Зине!» Чижак без слов последовал за девушкой. «Леня, подними выше лампу, вот так!» Горохов расстегнул воротник платья гридневой, потом несколько раз похлопал ее по щекам. «Зачем это?» — удивился Леня. «Свети получше!» — сухо бросил Горохов. Зина принесла ампулу с нашатырным спиртом, раздавила ее, смочила вату и подала христофору. Оля начала приходить в себя. «Веня, воды!» уже спокойнее приказал Горохов. Чижак принес полную кружку, Христофор брызнул водой в лицо Гридневой, та открыла глаза и судорожно вдохнула воздух. «Леня».